Глава 13. Рынок. Путешествие по городу было для меня познавательным. Мы прошли мимо магической школы, в которой мне предстояло учиться. Судя по комментариям Насти, она входит в тройку самых престижных школ нашего города наравне со школой аристократов. В ней учатся все самые богатые дети города, ее матери потребовалось немало труда, чтобы устроить дочь и сына учиться в ней. Помимо платного образования, простолюдины могли сдать экзамены на отлично и поступить без оплаты первого взноса. А дальше заключался договор, по которому можно оплатить обучение при выпуске или отслужить в дружине князя на границе, что довольно опасно, но зато даст большой опыт и возможность построить свою карьеру. Как оказалось, обучение стоит тысячу рублей в год, и поэтому отслужить придется такой же срок на границе, Правда, там есть возможность досрочно закрыть контракт, если проявить себя в довольно частых сражениях по отражению нападений ордынских отрядов, которые постоянно пытаются проникнуть за рабами на территорию объединенных княжеств. Еще может выпасть случай нести дежурство у разлома, но там чаще берут опытных магов или сильных одаренных, так как если там и происходят чрезвычайные ситуации то они, как правило, требуют полной выкладки от магов и стражников. Так, поднеспешный разговор, мы и шли по городу. При этом сегодня настроение у Дианы было намного лучше, чем в последние два дня, что я знаком с ней. Анастасия показала мне несколько арен, где можно проводить спаринги и опробировать различные заклинания. Большая часть из них для учащихся магической школы были бесплатными». Вообще, статус ученика магической школы сразу повышает статус простолюдина, так как вероятность того, что он станет аристократом, довольно высока. Да и статус родителей при этом повышается. А если в семье три одаренных, то это дает многие льготы таким родителям, чему, возможно, и была рада Диана. Рынок с длинными рядами продавцов был очень большим. Но помимо лотков, тут имелись и вполне приличные магазины. В один из таких мы и зашли. Так как он располагался у входа, то посмотреть на сам рынок я не смог, но надеялся, что у меня будет возможность погулять по нему. «Добрый день, Диана Радомировна! Как ваше здоровье? Как ваша поездка? Удалось зарядить кристаллы?» — спросил пожилой продавец, встретивший нас при входе в магазин. Несмотря на довольно простой внешний вид, внутри он был обставлен дорогой резной мебелью, а в покрытых стеклом витринах стояли различные артефакты, магические вещи и книги. Я сразу же принялся рассматривать находящиеся там предметы, используя истинное зрение. Тут было очень много вещей, но и стоимость их была запредельной в моем понимании. «Да, уважаемый Дарк, моя поездка в этот раз была очень удачной, и мне повезло зарядить все кристаллы живы, Поэтому я хочу узнать у вас, какая сегодня стоимость живы в одном стандартном кристалле», — ответила она, задав встречный вопрос. «Вы же знаете, это недавно была буря, и количество маны существенно возросло, поэтому цены сильно упали, поэтому стоимость стандартного кристалла, наполненного живой, упала до девяти рублей, а если у вас их опять более пяти, то я готов взять все только по восемь с половиной», произнес он хитро улыбнувшись и незаметно потирая пальцы в предвкушении хорошей прибыли. Видя это, я решил вмешаться в разговор, так как по рассказу Насти на рынке было несколько магазинов, скупающих ману и разные виды магической энергии. «Уважаемая Диана Радомировна, не тратьте время на этого торговца, который в погоне за прибылью готов занизить цену даже для постоянного клиента. Предлагаю пройтись по рынку и распродать вашу живу мелкими партиями по более высокой цене», — сказал я, внимательно смотря на продавца. «Да что вы такое говорите, молодой человек? Мои цены самые высокие в этом городе. Могу даже подтвердить это на магическом шаре правды», сказал он, хитро улыбаясь. «А никто из здесь присутствующих и не сомневается, что у вас самые высокие цены на этом рынке. Да и то, что ваш магазин находится при входе, позволяет вам снимать все сливки с посетителей, ведь не каждый будет ходить по рынку в поисках лучшей цены. Вы уже не один год торгуете кристаллами, и живы в том числе». Так что у вас уже точно есть постоянные клиенты, которые готовы покупать у вас товар по достаточно высокой цене, но на постоянной основе. Что будет, если мы сейчас уйдем к другим продавцам и продадим им свои кристаллы, пусть даже по меньшей цене? Что будет с вашими постоянными клиентами? Они ведь уйдут от вас. А вы, помимо выручки заману, потеряете еще и платежеспособных клиентов. Мы можем спокойно пережить несколько месяцев, а вот что начнут про вас говорить ваши постоянные клиенты, которые не смогут получить от вас живу. А если в соседних магазинах, помимо живы, они найдут и более дешевые цены на другие магические предметы и услуги? Раньше вы покупали живу по цене 13 рублей за кристалл, а теперь говорите, что цена постепенно падает из-за возникшего излишка предложения на рынке. А ведь после случившегося покушения цены, наоборот, должны были вырасти, и это невзирая на магическую бурю. Уверен, что все сейчас придержат живу до лучших времен, а значит, цена на нее должна еще вырасти. Поэтому вашу стоимость нужно увеличить как минимум вдвое», сказал я и незаметно подмигнул Диани, очень удивленно смотрящей на меня. От моих слов на лице продавца промелькнуло море чувств, одно из которых было недовольство и растерянность. Похоже, все, что я сказал, было полной правдой. Пока мы шли, я, помимо рассказа Насти, краем уха слушал и разговоры ее родителей, в котором они обсуждали ситуацию в княжестве и рост цен на продукты. Продавец, справившись со своими чувствами, спросил. «И кто этот молодой человек, что осмелился влезть в наш разговор? Вас не учили, юноша, что влезать в разговоры взрослых крайне неприлично? Это мой приемный сын». Он остался сиротой, и так как он мой дальний родственник, я вынуждена была заняться его усыновлением. Но зато он очень смышленый и к тому же одаренный, который может стать очень сильным магом», — произнесла Диана. В подтверждении ее слов я создал небольшой шар живы и перелил его в руку своей будущей приемной матери, сказав, «Диана Радомировна, в знак моей благодарности примите немного живы для восстановления ваших поврежденных каналов». Ведь чем быстрее вы их восстановите, тем быстрее вы сможете вернуть себе все магические способности. Глеб, это было не обязательно делать, ведь я и так недавно прошла лечение, и до следующего сеанса могу потерпеть, ответила она. «Чем продавать живу по таким ценам? Лучше потратить ее на себя и свое здоровье. Уверен, что если несколько месяцев вы будете тратить собранное живу на себя, цены точно вернутся к прежним значениям, и вы с лихвой компенсируете потерю этих кристаллов повышенной ценой в будущем», сказал я, обращаясь к Диане, еле заметно кивнув ей. Она все-таки решилась подыграть мне и, склонив голову, сказала «Возможно, ты прав». «Пора заняться своим здоровьем, ведь действительно за последние три года цена на живу заметно упала, а цены на все наоборот, выросли почти на 20%. При этом она развернулась к продавцу спиной и взяла меня за руку, сделав вид, что мы собираемся уходить. Продавец, побледнев, выскочил из-за прилавка и буквально перекрыл нам выход. «Диана Радомировна, вы меня без ножа режете. У меня действительно появились постоянные клиенты, и если я не выдам им живу, В прежних объемах они будут недовольны и могут уйти к моим конкурентам. А я на этом получу серьезные убытки. Я готов предложить вам цену в 11 рублей за кристалл, а также сохранить эту цену в будущем, невзирая на колебания. Даже себе в убыток только из-за того, что вы мой постоянный поставщик». По лицу Дианы было видно, что она готова согласиться. Но я уже закусил у Дила и не готов был просто так сдаваться, поэтому, сильно сжав ее руку и чуть подпитав живой, отчего ее бросило в легкий жар, я сказал. Наша цена — 13 рублей за кристалл. И мы продадим всю партию в 40 кристаллов прямо сейчас или уйдем домой. А вернемся к вам обсудить цену только через месяц. «Да вы с ума сошли, молодой человек! Откуда такие цены? Ни один уважающий себя целитель никогда не заплатит больше 25 рублей за магический кристалл!» На эмоциях произнес продавец, но при этом расставил руки, не давая нам пройти. «Вот тогда от этой цены и давайте отталкиваться. Пусть будет 20 рублей и ваши законные 25 Значит, наша цена должна быть не менее 15 рублей за кристалл на постоянной основе» сказал я, но, посмотрев, что владелец магазина облегченно выдохнул, я добавил. «Но с учетом, что вы столько лет занижали стоимость маны для моей приемной матери, с вас хватит и 15%, а мы не станем раздувать скандал, но при этом вы будете эксклюзивным покупателем, и как бонус свою партию в 10 кристаллов я также буду продавать вам, а не предлагать ее на рынке, и готов это делать как минимум раз в 10 дней». Вот тут продавец серьезно задумался. В нем явно боролись две натуры. Наказать нас, выставив из магазина, но при этом потерять постоянного клиента и возможность заработать, продолжая сотрудничество на постоянной основе. «Только из уважения к вам я пойду на эту жертву», – произнес он. «Но вы дадите слово, что в течение трех лет не будете продавать живо в нашем городе никому другому», – произнес он, внимательно смотря на Диану. Она, взглянув на меня и дождавшись кивка, ответила – «Я не буду продавать никому другому живу, если вы не опустите свои цены. Тогда давайте не будем терять времени и займемся этим прямо сейчас. Вы, как обычно, воспользуетесь услугами моего ученика или это сделает ваш приемный сын?» — спросил он, глядя на меня. Похоже, он хотел меня наказать за мою инициативу. «А сколько вы платите за эту услугу?» — спросил я. «От одного рубля и больше. Каждый раз цена прыгает». «Анастасия пока не может перекачивать такие объемы маны, да и живо ей тяжело дается», — ответила довольная Диана. Брать деньги мне с нее не хотелось. И тут я вспомнил, как Настя с Александром обсуждали, что если удастся продать выгодно живу, то мама может расщедриться и купит им мороженое. Поэтому я решил наладить отношения с будущим братом и сестрой. «Если вы купите нам всем по мороженому, то я буду рад сделать это бесплатно». Конечно, я куплю вам по мороженому, ответила она. Следующие 20 минут я занимался заполнением пустого магического шара с живой. Мои кристаллы я тоже перелил туда, получив за это 160 рублей, из которых 100 сразу отдал за месяц постоя в доме. Теперь у меня появились свободные деньги на покупку одежды. Сделаю я это не в долг, а за свои деньги, что также порадовало моих новых родителей. Когда я закончил перекачивать живу, то хозяин магазина, отпустив очередного покупателя, с удивлением проверил мою работу. «А вы далеко пойдете, молодой человек? Ваша скорость закачки живы очень большая. Возможно, самая большая, которую я видел в своей жизни», — сказал он, убирая шар, наполненный почти под завязку. «У меня будет к вам еще один вопрос. Не подскажете, где я могу продать пару таких монет?» — сказал я, доставая из кармана два серебряных кругляшка. «Это османские деньги. Причем первой династии. Такие сейчас не в ходу, но они отлично заинтересуют продавца антиквариата. Это через один магазин от моего. Там есть вывеска, не пройдете мимо. Но, смотрите, не продешевите, их стоимость не меньше настоящих денег османов. Но тут и серебра больше, да и ценность они имеют историческую. Поэтому цена может быть в 2-3 раза больше». Но я покупать у вас их не стану. Не мой профиль. Мне и так хватает магических артефактов, которые завалялись уже не один год. Надо пригласить хорошего видящего. Может, он сможет раскопать там стоящие вещи. Сам я ничего интересного в них так и не нашел». «Спасибо за подсказку. Возможно, я в следующий раз посмотрю ваш хлам и что-то прикуплю в качестве сувенира, ведь цена на них не будет большой, а в качестве подарка может сгодиться», сказал я, прощаясь с владельцем магического магазина. Выйдя из него, я попросил подождать меня еще минуту у ожидавшей меня на улице семьи. Зайдя в соседний магазин, где торговали драгоценностями, я задал владельцу тот же вопрос. Мне достались по наследству несколько монет, и они дороги для меня как память. Но нужда заставляет меня искать дополнительные деньги. Поэтому я хочу узнать стоимость таких монет. Если они стоят недорого, то я оставлю их себе, а если дорого, то готов продать их. Выложив на прилавок две монеты, самую маленькую и среднюю, я показал их хозяину магазина. Как правило, в выходные дни за прилавком всегда стараются стоять сами владельцы, так как выручка в эти дни намного выше, чем за всю неделю. Это османские деньги, акче. Маленькая примерно равна нашему рублю, которая побольше равна 10 рублям. Есть еще более крупная монета, она равна 50 рублям, и золотая, она примерно равна 150 рублям но ваши деньги, вышедшие из обращения, и, в принципе, их обменяют по тому курсу, что я озвучил. И даже я приму их по нему. Вот только, если быть честным, отнеся в соседний магазин, который торгует антиквариатом, вы сможете получить как минимум в полтора раза больше». «Спасибо за вашу честность», — сказал я, забирая монеты. «Да не за что. Просто я вас сразу раскусил. Вы решили, прежде чем идти в антикварный магазин, проконсультироваться у других?» «И это мудрое решение. Так вы сможете заработать больше денег и, возможно, решите потратить их у меня», — ответил он. «И это мудрое решение», — ответил я его же словами, на что мы оба улыбнулись, а я отправился в антикварный магазин. «Добрый день, молодой человек. Чем могу быть вам полезен? Не стесняйтесь, спрашивайте. Для того здесь и нахожусь». Приветствовал меня старик, одетый в элегантный костюм. Осмотрев несколько витрин, Я нашел на одной из них то, что меня заинтересовало, и я задал вопрос. «Сколько будет стоить старинная монета Акче?» «О, это довольно редкий экземпляр. Стоимость ее в 4 раза больше, чем номинал, так как такие сейчас встречаются редко. Да и там настоящее серебро, выплавленное еще вручную, а не машинным способом. И его можно использовать для алхимии. Данная монета стоит 4 рубля, а которая побольше — 44 рубля», — купился на мой вопрос продавец. «Хорошо. А если я вам предложу купить пару таких монет в хорошем состоянии, за сколько вы готовы их взять?» — спросил я. Тот посмотрел на меня совершенно другим взглядом, оценивая. «А вы неплохо подготовились, сразу сократив условия для торговли. Что же?» «Если монеты не в худшем состоянии, то я готов купить их за половину озвученной стоимости. Ведь найти на них покупателя не так и просто. А лежать они могут у меня очень долго», — сказал хозяин антикварного магазина. «Но чем больше они лежат, тем выше становится стоимость, и вы ничего на этом не теряете. 80% от их стоимости», — предложил я свою цену. «60%? И больше можете не торговаться». 70% и я продам вам сразу несколько монет. В противном случае я оставлю их у себя и подожду, пока их стоимость вырастет, ведь они выплавлялись еще вручную и могут использоваться в алхимии». Выдвинул я встречное предложение. «Хорошо, показывайте свои монеты, и я оценю их стоимость», подумав, согласился хозяин магазина. Я выложил перед ним половину найденного клада, две маленькие, три средних и три больших монеты. Еще 10 минут заняла оценка моих монет. За это время что только с ними не делали. И в итоге антиквар сказал: Вы действительно правы. Монеты в отличном состоянии, и я готов заплатить вам 420 рублей прямо сейчас. И это действительно хорошая цена. Сомневаюсь, что кто-то купит у вас подобные монеты по более высокой цене, Меня устраивает ваше предложение, ответил я, поняв, что большего мне не добиться. Получив деньги, Я вышел из антикварного магазина и направился к ожидавшим меня родственникам.